Протокол для стационара. Первое. Куй железа пока горячо. Предотвращение психиатрической госпитализации. В ДПТ психиатрическая госпитализация избегается, насколько это возможно. На сегодняшний день нет никаких эмпирических данных, которые доказывали бы, что психиатрическая госпитализация эффективно снижает суицидальный риск, даже когда этот риск достаточно высок. Нет никаких свидетельств того, что госпитализация показана для лечения пограничного поведения. Модель ДПТ в этом отношении ближе всего к реабилитационной модели медицины Терапевты не извлекают пациентов из тросогенной среды, а сами погружаются в нее и учат справляться с реальной жизнью, как она есть Пациенты учатся в контексте ситуации, а не вне ее Когда пациент переживает кризис, ДПТ говорит, пришло время обучаться новому поведению Слом нужно ковать железо, пока горячо Извлечение пациента из стрессогенной среды приостанавливает, а иногда и поворачивает лечение вспять. Поэтому вряд ли такое лечение может изменить пограничное поведение.